Владимир Васильев. «Ведьмак из Большого Киева». Повести. «Ведьмак из Большого Киева». Потом говорили, что он вошел на территорию с юга, через Одинцовский шлюз. Высокий, сухощавый и совершенно лысый человек с пластиковым шмотником за плечами и притороченным к боку помповым ружьем. Одет он был в истертые джинсы, черную кожаную куртку, и грубые гномьи ботинки на подошве танкетки. В одежде преобладали блеклые тона, даже шмотник был не яркий, как обычно, а переходного цвета от хаки к коричневому. И вдобавок от долгого употребления шмотник покрылся неравномерными размытыми пятнами, похожими на камуфляжные. На лишовный волос в голове пришлого, не выбритой, а изначально голой и гладкой, словно плафон осветительной лампы, цвела причудливая татуировка. Приземистый карьерный экскаватор тянул чудовищный ковш через весь затылок почти к левому уху, где присел над небольшим техническим пультом, живой не то человек, не то эльф, не разобрать. Подраспахнутый на груди курткой виднелся на плетенке из тоненьких цветных проводков ведьмачий медальон-датчик. В другое время его попытались бы вежливо выставить, кто любит ведьмаков. Никто. Ни в Большом Киеве, ни в Большой Москве. Ни вирги их не любят, ни гномы, ни хольфинги. Не говоря уж об эльфах. Даже люди не любят. А ведьмаки ведь обычно всегда из людей. Истребители странного сами неизбежно становятся странными. А странности никому не нравятся. Территория зато Снеженск 4 потерянная где-то на узкой границе между двумя гигантскими мегаполисами, представляла собой отдельный район, не приросший ни к Киеву, ни к Москве, обнесенный высоченным периметром, преодолевать который живые, если когда и умели, то теперь разучились совершенно. Официальными пропускными пунктами пользоваться перестали тоже в незапамятные времена. Даже самые старые эльфы территории не помнили времен, когда хитроумная машинерия шлюзов соглашалась выпустить обитателей Снежинска-4 и впустить их обратно посторонних понятно машинере никогда не впускала за исключением ученых до да техников, знакомых с нужными формулами и еще ведьмаков истребителей чудовищ в принципе любую дикую машину можно было назвать чудовищем ибо все дикое живому опасно но иногда в городских кварталах возникали особые машины машины убийцы машины жадные до живой плоти автомобили со смятыми бамперами поджидающие неосторожных прохожих на обочине, неповоротливые, но исполненные неживой хитрости строительные агрегаты с кровью ковшами и траками. Их невозможно было приручить. Пасовали даже магистры с Киевской выставки и Московской академии. Бывало, эта нечисть опустошала целые районы. И главное, чудовищ становилось все больше. А ведьмаках было известно до смешного мало. Говорят, что они выходили с точно такой же зато территории, не то на востоке, не то на юго-востоке, называющейся Арзамас-16. Туда вообще ни один посторонний проникнуть не мог, будь он сто раз ученый или даже техник всего мира. Выходили и отправлялись бродить по свету, заплату избавляя живых от машин не напасти. Мрачными и неразговорчивыми, корыстными и жестокими, такими знали их, живые Большого Киева и Большой Москвы. Но, когда приходит зло, приходится терпеть странность некоторое время. Неприятности Снежинска-4 начались лет 70-80 назад. Один за другим перестали действовать подземные транспортные потоки, и подпитка территориальных складов прервалась. Голод не настал, но теперь приходилось считать каждую банку тушенки которые раньше валялись где попало, вплоть до самых захудалых ловчонок. Собственных ресурсов территории перестало хватать. Техник Снежинской-4, седой эльф Сейтхе, обратился к правительству Большого Киева, но те развели руками. А как, собственно, помочь? Перебрасывать припасы через периметр? Да киевлян просто не подпустит в контрольной полосе охранная техника. Большая Москва ответила точно так же, Правда еще намекнула на то, что Снежинск-4 вряд ли сумеет предложить взамен что-либо ценное. Территория жила впроголодь и вскуть целых 60 лет, пока проходящий мимо Одинцовского шлюза московский бродяга не подозвал к себе пятилетнего ребенка-человека, что играл у пропускного пункта. Ребенок беспрепятственно прошел за пределы территории, был ласково поглажен по голове странником, награжден шоколадкой Ротфронта. Рид также беспрепятственно вернулся, а бродяга пошел себе дальше на юг от границы Большого Киева.